Раздалось жужжание телефонного зумера, и она улыбнулась, принося извинения. «Прошу прощения, детективы». Джино схватил Маготца за руку и оттащил в сторону. То ли я попал в другой мир, то ли окончательно оглох. Но вроде я сейчас услышал, что пара месяцев диспетчером — это весь опыт, что есть у этой бабы. «Вот я скажу, Анджеле, что ты называешь женщину-бабой». А это значит, что самый неквалифицированный сотрудник правоохранительных органов штата сейчас является шерифом одного из крупнейших округов Миннесоты и возглавляет расследование убийства. А мы должны будем таскаться за ней. Ее избрали всего лишь в ноябре, и ты это отлично знал. Конечно, знал. Я просто думал, что она уже несколько лет на этой работе. А теперь выясняется... Она только тему занималась, что нажимала кнопки на коммутаторе. Господи, Лео, как мы только вляпались в это дерьмо! Я думаю, что это называется демократия. Если нам придется работать с ней над этим делом, то это будет практическим курсом обучения. А я не в том настроении, чтобы быть нянькой при... Детективы?» Джина и Моготса вздрогнули от звука голоса у них за спиной, Того голоса, который они слышали через динамик в кабинете Малкерсона. Повернувшись, Маготссе подумал, много ли она успела услышать из их разговора. Женщина с таким голосом не была ни старой бабой с кислой физиономией, ни крутой женщиной, имеющей право претендовать на место шерифа. Арис Рикер оказалась миниатюрной блондинкой с приятным лицом и большими голубыми глазами которая чувствовалась, не могли врать. У нее был совершенно неофициальный вид, вплоть до отсутствия формы. Тем не менее, при ней был пистолет, и Магоци не мог решить, лучше или хуже его присутствие в этой ситуации. «Детективы Магоцы и Ролсет нерешительно снова спросила она. «Да, а вы, шериф?» «Шериф Айрис Рикер, рада встрече». Она вежливо улыбнулась, и, когда маготцы коротко представил их, пожала им руки. «Мне искренне жаль, что вам пришлось добираться в такую погоду. В самом ли деле дороги настолько ужасны?» «Да нет, они безукоризненны», — сказал Джино, как всегда раздраженный, когда ему приходилось чувствовать дыхание смерти, настоящей или воображаемой. «Криминалисты уже приехали?» — спросил маготцы. «Да, за несколько минут до вас». Я попросила одного из моих заместителей проводить их на место. Не хотите ли кофе?» Магоцы моргнув, уставился на нее. «У них труп, и команда криминалистов ждет их в этом снегопаде, а она думает, что они сядут распивать кофе». Он бросил взгляд на Джина, который изо всех сил старался скрыть свое недовольство, только выкатывал глаза и не мог сдержать резкости тона. — Криминалисты не могут приступить к своим обязанностям, пока мы не окажемся на месте для первичного осмотра, и они будут просто вне себя, если мы заставим их ждать. Айрис Рикерс слегка удивилась, а потом сильно смутилась. — О, Господи, ну, конечно, простите. Просто я подумала... Она сорвала с вешалки тяжелую парку и, забыв накинуть ее, выскочила в двери перед ними. Джина, глядя на нее через стеклянную дверь, застегнул молнию куртки и покачал головой. Оскальзываясь и чуть не падая, она пробежала через парковку к новому большому внедорожнику, потянулась к ручке двери, прислушалась к наушникам радиотелефона. «Если это дело достанется нам и придется работать с этой женщиной, я покончу с собой». Моготса натянул перчатки Это ее первый день и, конечно же, первое убийство. Может быть, стоит ей сделать скидку? Доплевать да мне. Погибли двое наших, и у нас нет времени успокаивать кого-то и сочувствовать. Бобби Уиндермайер, а? Джина, уже готовый толкнуть дверь, остановился. Бобби Уиндермайер, твое первое дело, помнишь? «Едва ты бросил взгляд на малыша, тут же сломался и стал рыдать, как ребенок. Изуродованное тело, много крови, все вокруг переломано. Это было давным-давно». «Верно. Это и есть Айрис Рикер давным-давно. Мы все проходили через это». Джина сделал вид, что не слышит его, и уставился на внедорожник, который подкатил к дверям, и за рулем сидела раскрасневшаяся Айрис Рикер —